в аптеках не бывает, и коры дуба настаивают на одном стакане растопленного свиного сала, время от времени перемешивая в течение 12 часов. Затем нагревают до горячего состояния, процеживают и сливают в баночку. Мазь наносят на кусочек марли и вводят в прямую кишку. В результате такого лечения Успокаивается боль, уменьшается воспаление и прекращается кровотечение. Горец перечный входит в состав противогемероидальных свечей анестезол. Трава водяного перца включена в государственную фармакопею СССР. Применение в народном хозяйстве. Водяной перец обладает красильными свойствами. Он известен как источник желтой краски. А с применением протрав дает золотистые, золотисто-зеленые, стальные цвета и цвет хаки. Для крашенья траву можно собирать до поздней осени. Свежее растение служит жгучей приправой, кушаньем. Заготовку травы ведут во время цветения. Облиственные цветущие части растения... Срезают серпом или ножом на высоте 4-5 см от поверхности почвы, оставляя грубые нижние части стеблей. Для возобновления зарослей горца перечного необходимо оставлять сильные экземпляры, одно растение на квадратный метр. Собранную траву очищают от земли, случайно попавших других растений, пожелтевших, пораженных вредителями и болезнями растений и как можно быстрее отправляют на сушку. Для сушки сырье раскладывают тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени. Лучше всего сушить сырье в сушилках при температуре 40-50 градусов Цельсия. Сушка считается законченной, если сырье при сгибании ломается. Готовое сырье, Должно состоять из облиственных стеблей длиной до 45 сантиметров, без нижних грубых частей, с цветками и плодами различной степени развития. Запах отсутствует, жгучий вкус при сушке исчезает. Допускается измельченных частей перца водяного не более 10%. Травы, утратившие нормальную окраску, почерневший, пожелтевший, не более 2%. Органических примесей, в том числе близких видов горца, не более 3%. Минеральных примесей до 0,5%. Срок годности сырья – 2 года. Возможные примеси. Другие виды этого рода. Горец попечуйный, горец птичий, Горец шероховатый, горец змеевидный. Хотя это тоже лекарственные растения, собирать их вместе не следует. Отличить от горца перечного в свежем состоянии легко, только горец перечный обладает жгучим вкусом. Горец птичий, спарыш, семейство гречишное. Народные названия. Птичья гречиха, гусятник, зарница, колесница, конотоп, кураед, трава-мурава, топтун, геморройная трава, муравка, порей свиной, курятник, дрегель, дрясень, придорожник и многие другие. Никто не любуется этими мелкими невзрачными цветками, их даже не замечают. Его беспощадно топчут, щиплют, рвут. Но в праздничные дни на нем стелют нарядные скатерти, вокруг которых садятся целыми семьями. Приятно полежать на прохладной зелени с порыша, ощутить душистый запах свежей травы. Чудодейственный ковер возвращает силу и бодрость. Кажется, что в покрытых густым с парышом деревенских дворах Свой микроклимат. Здесь вроде и дышится легче, и воздух чище, и не так жарко солнечным летним днем. Поэтому спорыш ласково называют травушкой-муравушкой. Он принадлежит к растениям, которые всегда рядом с нами.